«Сосредоточенное чтение. Взгляд на фотографию. Уверен? Вопросов нет». «Поразительная судьба, сэрж Я знаю о стёртых. Никто из них не пережил и года. Думаю, что ты с самого рождения был сенсом. Можно сказать, дремлющим сенсом. Эксперимент каким-то образом задействовал эту функцию». Она включила все скрытые резервы организма, приняла записи сознания. Записей было несколько, это понятно по количеству знаний и умений. Кстати, я знаю, что профессор Штейн превосходно музицировал на рояле. — Бог мой, Маргарет, ты думаешь? — Я абсолютно уверена. От яйцеголовых научников... Ускользнула главная деталь — эксперимент удался не потому, что Штейн был гением, а потому что они записывали сенса — единственного человека, чей мозг способен был выдержать все это. Браво, Марджи! Лучшей легенды просто не придумать. Плохо, что знание прошлого не дает мне данных для планирования будущего. «Марджи, а если рассуждать логически, какая организация имеет достаточно полномочий для изменения статуса официально мертвого?» Короткий взгляд, одобрительный кивок. «Я не сомневаюсь, что ты, Серж, не просто протирал бы штаны в департаменте. Жаль, очень жаль. Запись точно могут выполнить в лабораториях. — Нет, Марджи, туда я не вернусь ни за что. — Я понимаю, к тому же у меня нет достойных связей с научниками. А вот... Маргарет прищуривается, улыбается. Вот так глянешь, миленькая, даже красивая фигуристая брюнеточка. Но интеллект... Киб. Вот организация, которая способна выполнить любую запись и у меня были там знакомые маргарет ты про ленка ловит себя за язык уверен что уберг был любовник из имперской безопасности жесткий взгляд на блондинку и внимательный на меня подтверждают версию сижу с невозмутимым видом стертого да так и поступим сэр — Да, Марджи. — Запиши мой номер телефона. Если тебе будет что-то грозить... Нет, если тебе просто покажется, что есть хоть тень угрозы, звони. Аппаратик в руке вызывает восхищение у Кати и снисходительную улыбку Берг. Позер. Умный, но позер, как и все мужчины. Ленке, кстати, опорут. Аппарат-раскладушка незнаком. Ну и славно. — Маргарет, ты останешься с нами на обед? — К сожалению, нет. У меня сегодня еще две деловые встречи. Сорок минут, и мы провожаем приведшую себя в идеальный порядок Берг. Деловую, серьезную, но, по-моему, не такую жесткую, как накануне. На крыльце она задерживается, ласково проводит пальчиками по моей щеке. Опа! Опять работает паранормальное зрение. Кстати, пару ленточек чувств надо поправить. Марджи чуть прикрывает глаза от блаженства, улыбается. Побереги силы, мой сенс. Все, опять закрыто. Я приеду в субботу. Ты вспомнишь новую историю, Серж? Постараюсь, Марджи. Многозначительный взгляд, взмах руки. Шикарно черные авто плавно выезжает со двора. За обедом пригорюнившаяся Лена против обыкновения молчит. Моя история, события дня или то, что она опять теряет любовника? Ситуация прояснется, когда, получившая слова песни Катя уходит в свою комнату. — Серж, ты не подумай. Я, конечно, очень признательна Маргарет за назначение, но совсем не хотела получать эту должность, теряя тебя. — Раньше думать надо было, Болтушка. — Эх ты, блондинка! — Как ты можешь так говорить, Елена? Я никогда про тебя такое не подумаю. Сэрш, милый, знаешь, я совсем не буду ревновать, буду к тебе прибегать, чтобы... Ну, если ты только не против. Елена, ну как я могу быть против? Ведь ты единственная, неповторимая и прекрасная. О, Сэрш! Меня непередаваемо... Нежно и благодарно целуют. Жаль, что остаток воскресенья нельзя посвятить себе любимому. С минуты на минуту прибежит с требованием очередной записи Катя. А вот и она. В понедельник принес весьма дорогое приобретение и изряднейшие разочарования. На кэше остались жалкие тысячи. А в руках держу чудо местной электронной промышленности, носимый персональный вычислитель, а он же ноутбук по-нашему. Чуть потерта дорогая сумка из кожзаменителя, различные девайсы, приобретенные предыдущим владельцем. Это все замечательно, но доступ к телу, то есть к программам, осуществляется опять через сканирование RFID владельца. Процесс продуманный и несложный. Старый хозяин удаляет содержимое жесткого диска перед продажей, выбрав специальную командовую меню и согласившись на четыре предупреждения. Новый владелец, нажимая труднодоступную, утопленную кнопку на днище, проходит запуск стартового модуля, Требуется согласие на привычный вопрос «Ты юзер?» В случае положительного ответа происходит установка базовой операционной системы из образа на внутреннем накопителе и общую радиосеть. Дальнейшие действия зависят от пополнения счета, как и с мобильным телефоном. «Ну почему я этой информации не нарыл раньше?» Так вот, запускать свой ID в сеть душа не лежит категорически. Уверен, что местный аналог интернета плотно пасется Акимб. А о приватности даже мечтать не приходится. Безжалостная, но аккуратная разборка. Да, модуль сканирования RFID единый с мобильными телефонами и кэшами. Вот она, микросхема, которая преобразует ответ РФИТ в цифровой код. И что я могу сделать без сложного оборудования? Остается только ждать помощи от Маргарет. Возможно, ей удастся изменить мой статус. Еще одна головная боль. Ведь, рассуждая логически, Берг — враг чистой воды, дочь вражеского разведчика одного из тех, кто уничтожил эту страну. Она, прямой ставленник колонизаторов, исключительно умна, деловита и жестока. Жестока, впрочем, была. Я вижу сейчас в ней несчастную молодую женщину. Красивую, кстати. Ведь тогда спасал от безумия, без рассуждений, просто по велению сердца. Совсем что-то запутался в этом мире, настолько похожем и не похожем на наш. Еще 300 единиц долой на имиджевые наклейки. Он зато теперь в руках практически точная копия вычислителя черного теха. Устроить что ли фотосессию с горя? Если начинается черная полоса, то она чем дальше, тем гуще. Во вторник до моего рабочего места донеслись отголоски скандала. Вышел в коридор послушать. Какой-то хмырь обвиняет хозяина ломбарда во всех смертных грехах, не выбирая выражений. А что-то кажется обо мне. Это какого черного теха он сейчас упомянул? А Иосиф терпит, тихо и скромно отвечает. Плохо, что слов не слышно. Ага, еще пара удаляющихся проклятий и оскорблений. Надо разобраться. Ужаемый Иосиф, кто тот грубиян, и почему вы не вызвали полицию? Ах, сэрш, какая полиция! Старый Иосиф свалял большого дурака и так и уверен, что неприятности только начинаются.